Глава тридцать 37. Дефорж до отказа вывернул рукоятки кранов горячей и холодной воды. Струя ударила в ванну, наполняя комнату басовитым гулом. "Думаешь, нас прослушивают?" спросил Одинцов. «Все может быть, отозвался Дефорж и вдобавок пустил воду в душевой кабине. Тогда от этого немного толку. лучше, чем совсем ничего. Когда Дефорж позвонил с просьбой о ночной встрече, Одинцов читал меморандум про Шарлеманя старшего и добрался до бегства Вэнды Китай после трагедии в пон сен анте Придя к Одинцову в номер, Дефорж сразу кивнул на ванную комнату, а там негромко сказал: "Есть новая информация. Коллеги прислали кое-что" Все сходится. Черный круг продолжал сотрудничать с полицейскими Камбоджи. Специалисты агентства получили доступ к личному компьютеру Буцмы и взломали секретные файлы. Сюрпризов было много. Во-первых, Моретте совсем не та невинная овечка, за которую себя выдавала, говорил Дефорж подгул воды. Они с Буцмой здорово поимели всех и нас в том числе их расставание спектакль, чтобы Маретте могла устроиться в лабораторию большого босса и принять участие в исследованиях Кинопса. "То есть Буц знал, кто такой большой босс?" предположил Одинцов, усаживаясь на край ванны. "Знал или догадывался?" Дефорж сел напротив. "Но его интересовал именно Кинопс, препарате он точно знал многое, а хотел знать все. Маретте должна была собрать недостающую информацию. Почему тогда она отправила письмо Чень, а не ему? Чень тоже в деле? Нет, ее использовали в втёмно. Дефорж показал смартфон. Наши головастики нашли инструкцию бутсмы для Маретти. Учёный народ систематичный, все пишут, пункт за пунктом, как может развиваться ситуация и что делать в том или ином случае. Он сделал все, чтобы скрыть свою связь с Маретти, а для этого просчитал реакцию Чень. «Рыбак рыбака видит издалека, согласился Одинцов, понимая логику Буцмы. Моряти лучшая кандидатура для экспериментов с Кинопсом. Она хорошо знакома и с разработками Буцмы, и с разработками Чень. К тому же у нее большой опыт полевых исследований в местных условиях. Уникальный специалист, единственный в своем роде. Большой босс должен был клюнуть на такую приманку, и он клюнул. Буцма не сомневался, что сведения о препарате вводут к нему только по окончании эксперимента. До тех пор Моретти предстояло работать в изоляции. Тем не менее, он велел связаться с ним при первой возможности, но не напрямую, чтобы большой босс не вычислил того, кто подослал к нему шпионку, если перехватит письмо. Для связи Буцма придумал остроумный трюк с участием Чэнь. Никто не смог бы заподозрить его в сговоре с китаянкой. Учёные конфликтовали задолго до того, как Буцма переманил к себе Моретти. Но девушка училась у Чэнь, продолжала с ней общаться и вполне могла задать профессиональный вопрос, приложив к письму собранную информацию. Буцма четко просчитал следующие ходы. Из письма Чэнь узнает, что в препарате одновременно действуют взаимоисключающие механизмы. Первый усиление иммунитета по ее системе, Второй подавление иммунитета для развития регенерации по системе Буцмы. Эта новость заставит Чэнь растеряться, ради науки забыть многолетний конфликт и показать письмо своему противнику. Так информация попадет к Буцме, но сам он при этом останется вне подозрений большого босса. Твоя троица только ускорила события, сказал Дефорж. Чэнь действительно растерялась. Может, она еще думала бы показывать или не показывать Буцме письмо. Но когда вы намекнули, что Марете написала и ему тоже, Чэнь тут же бегом побежала навстречу. Хотела узнать, кто соединил их технологии, кто такой большой босс, снова предположил Одинцов. Может быть, но во вторую очередь, потому что первым делом ее тоже интересовал препарат. И здесь начинается самое интересное. Дефорс смахнул страницу на экране смартфона. Знаешь, кто накачал Буцну деньгами, чтобы он мог уйти от чрезмерного старшего и работать самостоятельно? Кашин. Имя русского физика произвело должный эффект. Уверен? спросил Одинцов для порядка. Наши не ошибаются. Они прошли по финансовым схемам всей цепочке производителей Кинопса. Клиенты платили большому боссу криптовалютой, а ученые это получали реальные деньги. Бухгалтерия хитрая, завязанная на Россию. Возьми много. В каждом случае есть нюансы, но удалось найти общий принцип. Файлы Буцма очень помогли. Буцма ушел из клиники лет 15 назад, сказал Одинцов. Кинопс начали делать так давно? Пока не знаю. Нынешняя технологическая цепочка работает всего 5 лет, и уже для нее придумали финансовую схему. Поэтому с Буцмой и Кашиным все ясно как день. По крайней мере, ясно нашим экспертам легальные контракты, авансы, обязательства и так далее. Не было смысла задним числом что-то менять или прятать по новой схеме. Вообще Кашин напрямую связан с большинством производителей. Он давным-давно разрабатывает и поставляет уникальное оборудование под заказ. В эту клинику тоже, угу, минимум лет 25, со времен Шарлеманя старшего. Можно сказать, Шарлеман младший получил Кашина по наследству. Одинцов пытался уложить в голове неожиданную информацию. Красавец, наконец произнес он. Делает вид, что занят физикой, велесом, протонами, нейтронами и от остального держится в стороне, а сам сидит в самом центре паутины. Красавец, мать его. Дефорж зачеркнул полные ладони воды, умылся, обильно смочил короткую стрижку и продолжил. Кашин сотрудничал со многими биологами, Он мог спокойно выбрать кандидатов для создания цепочки производителей кинопса и связать в единую технологию нестандартное оборудование, которое сам же и производил. Наконец, Кашин разработал сложнейший инженерный комплекс, который умещался в чемоданчике и превращал набор ампул с ингредиентами в модификацию препарата, необходимую каждому конкретному пациенту. Стоп, сказал Одинцов, тормози. Казан мог придумать технологию, но не мог создать препарат. Он физик, а не биолог. Откуда ему знать, что необходимо пациентам? От Шарлеманя Дефорж покрутил краны над ванной, снова смочил череп холодной водой и пожаловался: "Голова трещит. Не надо было пить арманьяк после белого вина". Белое вино в нашем возрасте вообще не надо пить. Там смолы, а смолы — это спазм сосудов. Пей крепкий алкоголь, не ошибешься авторитетно посоветовал Одинцов. Ты вроде тоже не биолог, проворчал Дефорж. О'кей, вот что я думаю. В начале девяностых Кашин преподавал во Франции, в Лионском университете. У вас в России тогда работы не было, и лучших специалистов запросто сманивали к нам. Очевидно, в университете Кашин познакомился с Шарлеманом, со старшим, со старшим, конечно. Младший в то время интереса еще не представлял, а старший сам выпускник Леона и читал там специальный курс одновременно с Кашиным. Они познакомились и о чем то договорились, потому что Кашин не стал продлевать хороший контракт с университетом, вернулся в Россию, создал свое предприятие, и дела у него сразу пошли в гору. Одинцов этому не удивился. Само собой, валюта, зарубежные контракты, золотой дождь Со связями на западе наши люди тогда очень быстро поднимались, это правда. Особенно если чиновников брали в долю. Значит, не младший Шарлеман получил Кашина по наследству, а наоборот, старший отставил младшего своему партнеру. Дефорж утёр ему крылоб и кивнул. Мм, отчасти права. Изначально большой босс это Шарлеман, старший и Кашин. Шарлеман первый номер, Кашин второй. Так было раньше, но теперь первого нет, и большой босс это Кашин. Почему ты думаешь, что младший не стал большим боссом вместо старшего? Потому что младший никогда не появлялся в клинике, мои люди проверили. Он прилетел в Камбоджу впервые, когда отец умер, а получить секреты Кинныпса он мог только здесь. И как, по-твоему, старший передал их младшему? Не знаешь? Я тебе скажу, никак. Одинцов сразу согласился. Во-первых, чем выше ценность информации, тем более тщательно ее хранят. Как специалист в области безопасности, он это хорошо понимал. Кто владеет информацией, тот владеет миром, говорил банкир Натан Рочет, из-за потомков которого Троица недавно рисковала жизнью в Лондоне. А информация о лекарстве от старости бесценна. Большой босс никогда ни за что и никаким способом не стал бы ее пересылать даже по частям, а тем более целиком. Во-вторых, кинапс Рекс не просто набор формул и не рецепт, который достаточно рассказать по телефону или отправить в письме. Это результат гигантского комплекса исследований и тончайших технологий. Создание препарата живой ещё незаконченный процесс. Чтобы подхватить эстафету, Шарльманьу младшему требовалось провести с отцом в лабораториях клиники не день-два и даже не месяцы, а годы, перенять все от и до, усвоить все тонкости, но теперь тайну большого босса Видимо, знал только Кашин и манипулировал новым владельцем клиники. Правда, и доверие к сыну партнера он испытывал больше, чем к другим участникам цепочки производителей препарата. Косвенно в пользу этой догадки говорила внезапная болезнь пациентов. Кашин действительно не биолог и наверняка что-то упустил, работая без первого номера. Ошибки копились пять лет. Наконец количество перешло в качество и возникла очень серьезная проблема. Шарлеман младший не сумел быстро с ней справиться, поскольку Кашин не посвятил его в тайну целиком, а часть консультации получал у своего должника Буцмы. Вот откуда Буцма так много знал о препарате и об исследованиях. Когда рассказал о Буцме об убийстве Моретти, он попытался шантажировать Кашина, его тоже убили, продолжал Дефорж. А Шарлемань, видимо, что-то заподозрил. Помнишь, в отеле он хотел, чтобы Чэнь ответила на его вопросы. Кашин этому помешал. Чэнь похитили, чтобы выяснить, какие секреты сообщил ей Буцма. Меня убивать не стали, чтобы не ссориться раньше времени с Черным кругом, а в Шарлеманя тоже всадили заряд, чтобы он предпочел поскорее уехать. Телефон Одинцова зажужжал. На экране высветился номер Мунина. Одинцов коротко переговорил с историком по-русски, упомянул Еву и пояснил Дефоржу, которого насторожил ночной звонок. «Грюстит парень без подружки выпить зовет». Я его в Киеве отправил, она хорошо умеет мозги на место ставить. О'кей, что дальше? Дефорж силой помассировал виски. Смотри, что сделал Кашин. Первое. Он оторвал от головы одну руку, растопырил пятерню и стал загибать пальцы. Спровоцировал тебя чтобы ты взял его на яхту и привез всех нас в клинику. Второе. Использовал Леклера, чтобы напомнить Шарлеманю о знаменитом родственнике и службе отца в иностранном регионе. Это невозможно подстроить, возразил Одинцов, и Дефорж снова вцепился в голову обеими руками. Кашин и не подстраивал. Я же говорю, использовал возможность. Не было бы Леклера, придумал бы что-нибудь еще. Шарлемань приглашал вас на экскурсию. Это красотка, как её, в халатике. Мисс Квон показала бы аквариум, лаборатории, может, санаторий, не знаю, что еще здесь полагается показывать. И все. посмотрели и домой. А Кашин сделал так, что Шорльмайер пригласил всех на ужин, даже меня, и говорил с нами до ночи. Хочешь сказать, что Кашин подставил Шорльмайера? Усомнился одинцов. Зачем? Чтобы мы пошли по ложному следу. По ложному следу мы должны были уйти как можно дальше, а не торчать под боком у Кашина. Ты рассуждаешь так, Словно мы воюем в джунглях, но здесь нет джунгли. Здесь чем ближе, тем спокойнее. Мы у него подприсмотрим. Поэтому третье, Дефорш снова растопырил пятерню и продолжил загибать пальцы. Кашин выманил нас из отеля. Мы оставили в покое всех участников цепочки. Четвертое. Теперь мы должны взяться за Шарлеманя и о других производителях вообще забыть. Но Шарлемань крепкий орешек, у него серьезные связи. Потеряем еще неделю другую, а счет идет на дни. С этим Одинцов тоже согласился. И дело даже не в том, что Кашин сам упомянул о скором окончании работы. Уничтожены обе полевые лаборатории. Первая была рассекречена, там большой босс замел следы. Убийство нелегальных мигрантов, разгром плантации компотского перца все это полиция охотно спишет на войну между пиратами. Но вторая лаборатория могла продолжать исследования. Значит, в ней уже нет надобности. Нужные результаты получены. Кашин с проблемами доводит их до ума в клинике. Наши дальнейшие действия? по-военному спросил Одинцов. Утром возвращаемся в отель. Я со своими людьми подробно раскладываю историю с Кашиным. Ты со своими пишешь отчеты. и все». Дефорж поднялся. Дело сделано, вы мне больше не нужны. Одинцов напомнил: мы не решили поставленные задачи. Неизвестно, почему заболели пациенты и как их вылечить. Кашин расскажет, Нажмем посильнее, никуда не денется. Времени мало. Одинцов тоже встал. Будешь брать его прямо здесь или все таки в отеле? Это уже тебя не касается. Своим скажи, чтобы с утра помалкивали. Быстро завтракаем и уезжаем. Одинцов закрыл краны с водой, а Дефорж, поворачивая дверную ручку, неохотно добавил: "У меня нет полномочий брать большого босса. Приказано только найти и доложить. Будет команда, возьму". «Черт, голова сейчас лопнет. Спать. Дефорж ушел. Он был уверен, что тайно раскрытый большой босс это Кашин. Одинцов этой уверенности не разделял. И еще его беспокоила судьба Клары, которую Дефорж так легко выбросил из больной головы. А еще в апартаментах Ела его ждал Мунин с какой-то важной новостью.